Глава 32. И кем он тебе приходится? — Знакомый. — Варь, ну тогда я для тебя точно ничего делать не стану. — Хорошо, он мне приснился. А ты знаешь, что моим снам стоит верить. — И что же тебе приснилось? Сплетни черемухи? Мертвые брюхатые рыбы? Никитин небрежно отодвинул от себя остывший чай, Чай обиженно всколыхнулся и оставил в отместку на столе два бурых пятнышка. Полковник схватился за трубку. «Потом поменяет. И мне кофе не нужен», — опередил его порыв Самоварова. В кабинете начальника ничего не изменилось. Чисто, бездушно, безлико и только на рабочем столе обычный беспорядок. Два стационарных аппарата с кучей дополнительных кнопок — Сколько спасенных, а еще больше сломанных жизней скрывалось за их молчанием. Стояли на страже лабиринта из папок, ручек и всевозможных бумаг. Когда же она была здесь в последний раз? Полгода назад Самоварва оказала полковнику помощь в расследовании преступления. Молодой человек зверски убил свою невесту. Девять колота на живых ран, больше половины смертельные. Была вечеринка, молодежь много выпила, плюс наркотики. Задержанный парнишка горько, как ребенок, плакал и исступленно твердил, что ничего не помнит. Никитин дал ей возможность ознакомиться с протоколами допросов. Полковник был в тупике, что-то подсказывал ему, что в этой истории не все так просто. Против молодого человека набралось изрядное количество улик, а отец убитой девушки, хамоватый тучный владелец сети автосервисов, давил на следствие и требовал скорейшей расправы над мерзавцем. После визита в отделение у Самоваровой был сон. Тогда ей впервые приснилась Кармен. Дело было в шумном тесном трактире в каком-то смутном времени. Красивая девушка сидела на краю большого дощатого стола, уставленного грязной посудой. Тяжелые черные волосы ласкали карамельные плечи, ссыпались рекой в глубокий вырез платья, отборный жемчуг зубов мелькал в спелых, покусанных губах. Нервный молодой человек, совсем еще ребенок, трогательно играющий в мужчину, донимал ее вопросами, которые читались в глазах, налитых вином и печалью. Девушка снисходительно поглаживала его руку, и он, щурясь от духоты и дыма, пытался разглядеть на ее лице то, о чем мечтал. Вход в трактир загораживала огромная свалка из разломанных стульев и обломков разной утвари, сваленных в кучу и связанных массивной цепью таким образом, что к окошку рядом с дверью оставался лишь узкий проход. Вокруг орали, чадили, постоянно вскакивали, пили до дна, пели не несвязно, но самым сердцем, и постоянно отбегали, как кошку, на что-то посмотреть. Взмыленные официанты, как ни в чем не бывало, сновали с переполненными подносами, то и дело доставая бутылки спиртного из уцелевшего, расписанного пестрыми цветами по светлому дереву буфета. За стенами пристанища Озверевшие толпы народа превращали город в руины, а ночь, проникавшая в трактир через оконце, была светла из-за многочисленных пожарищ. Кармен казалась совершенно спокойной, она ничего не боялась, никого не любила и явно чего-то ждала. Вдруг участники этого отчаянного балагана вскочили и снова выпили, да с такой жаждой, что было очевидно. Они уже откуда-то знали, что произойдет в следующие минуты. Расталкивая крепкими торсами груды хлама, в трактир влетела шайка матросов с оружием наготове, началась пальба. В следующем кадре Варвара Сергеевна увидела, как смуглая Кармен в засос целуется с дерзким плечистым матросом. Проводив дочь на работу, Самоварова набрала Никитина. С матросом ее не поделили. Ищи матроса, начальник. Какого еще матроса? Поймешь, тряси всех, кто был на вечеринке, найдешь его прессуй в режиме, скажем, два. А почему не в первом? Не тот формат. Второго, думаю, достаточно. Не мне тебя учить. Матрос, значит. Хорошо, я понял, хотя, если честно, ничего не понял. Я ведь думала о тебе, Варь. Серьезно? «Давай, ищи его. но все, отбой». На следующий день полковник приказал снова вызвать в отделение всех, кто принимал участие в злосчастной вечеринке. Грамотно выстроенное психологическое давление, в процессе которого многие допрашиваемые начали юлить, позволило следователям отобрать парочку подозрительных парней и плавно перейти с ними к режиму номер два. Через несколько часов картина прояснилась. Почти случайно попавший в компанию золотой молодежи один простой, но чрезмерно амбициозный парень крутил за спиной у жениха роман с невестой. Когда парня уже в наручниках выводили из отделения, Варвара Сергеевна в пушистом оренбургском платке и Анькиных очках-хамелеонах стояла недалеко от крыльца и курила в компании едкого морозца. На молочно-белом лице матроса Рассыпались колючие веснушки. Во всей его фигуре, поступе и взгляде читалась сила, но сила слепая, неуправляемая, охочая брать все, что плохо лежит. «Эй, дашь сигаретку?» — вдруг выкрикнул парень. От неожиданности Самоварова вздрогнула. Все еще пытаясь куражиться, он ей подмигнул. Но тут же... Резким тычком в спину его одернули двое новых, незнакомых самоваровой полицейских. Снегу за ночь привалило, да еще ударил нехилый мороз, и водитель машины мешкал с отъездом. Он открыл капот и, размахивая руками, сердито объяснял полицейским, что придется немного подождать. «Вы же люди! Дайте покурить-то, мужики! Ну, пожалуйста!» Один из конвойных вытащил из кармана сигарету, прикурил ее и безразличными, ко всему привыкшими пальцами вставил в рот арестованному. Варвара Сергеевна подошла ближе. Даже морозный, обжигающий внутренности воздух не помешал ей уловить тот самый запах. Так пахли напрасные души. Кем-то обиженные они скитались в веках, не имея для себя никаких других возможностей, кроме тех, что диктовал им лихой случай. Сигаретный огонь потрещал, обернулся дымком и, смешавшись с ледяным облаком, быстро погас, растоптанный ботинком полицейского. «Так что он тебе сделал, этот Валерий Павлович? Проник в квартиру и ядо кошкам подсыпал?» Сереж, мне сегодня не Вообще-то у меня здесь полно знакомых осталось, если что». «Ладно, Варь». Никитина раздраженно крутил в руках бумажку с короткими общими данными — «Надо же, и адрес его уже узнала. Ну да, ты же следователь, а следователей бывших не бывает. Да кто он, скажи!» Варвара Сергеевна привстала. Хорошо зная Никитина, она еще с порога уловила, что сегодня он чем-то заведен, но то, что он так, очевидно, бесится еще и по ее поводу, в глубине души ей, конечно, льстило. «Кофе точно не нужен». Не отрывай понапрасну Викторию Николавну. Да и поганый он у вас, уж извини. Пойду я, дела кое-какие есть. Неопознанный объект, вот ты кто, Варя. Ладно, я постараюсь все про него узнать. На столе истерично растрезвонился один из двух аппаратов, полковник приподнял трубку, вышел из-за стола и машинально поцеловал ее в щеку. В его голове уже открылась папка с текущими делами.